Глава 18. А.В. Кайзер, Моритурит салютант. Плакса вышла из комнаты после беседы с папашей Кацем, красная как помидор и вся заплаканная. Папаша Кац сохранял достоинство и проследовал мимо нас, не сказав ни слова. За ним, вытирая на ходу слезы, просеменила Плакса. Знахарь остановился в проеме двери и спросил. «Вы так и будете здесь стоять? Гладиаторские бои начинаются через полчаса, а нам еще билеты надо купить!» Отформатировал уже!» Зловеще прошептала Лиана Кобри и так и внула. «Я не знал, что означает это слово, но догадался, и смысл сказанного был для меня понятен». Плакса вела себя, как ученая собачка, скачущая вокруг хозяина. Что с ней сделал Кэт в комнате одному богу, было известно. Но сейчас она ему буквально заглядывала в рот, ожидая, чего он скажет. Э -э, идем, идем», — кивнул череп. Быстрым шагом мы дошли до арен минут за десять. Их было несколько, Малое, две средних и две больших. Сегодня бои проводились на средней арене, обращенных было всего пятеро. И то их собирали целую неделю по всем бункерам. Сама арена представляла собой пятак, засыпанный песком, диаметров метров сорок. Вокруг него шла высокая решетка, за которой располагались лавки. Один ряд над другим, мы взяли билеты на самый последний, но арена все равно была как на ладони. Нам повезло, что вообще удалось купить билеты. Помогла знакомая Плакси и провела нас на места, зарезервированные за начальством. Мы заплатили ей лично, она заверила нас, что начальство сегодня на совещании у Небелунга и на игры не придет. Она посадила нас и посоветовала посматривать вверх, сказав напоследок, что они иногда промахиваются. Кто, что она не объяснила и быстро ушла. Сама Плакса героически держала паузу, так и не обмолвившись ни словом. Раздался удар о рельс чем-то тяжелым, и железная решетка, закрывающая подвал, поползла вверх оттуда вылезли пятеро оборванцев все в синяках и садинах. вероятно их так готовили к выступлению насколько я помнил обращенные становились сильнее среднего человека но как нас заверили нападений на зрителей никогда не было тем более что между решеткой и первым рядом со зрителями ходили вооруженные люди да и сами зрители в ули тоже не были простыми ребятами и девчатами а я бы ему и зубочистку не дал подозрительно покосился на толстого гладиатора череп. Пятеро выстроились на арене под аплодисменты. Бои, как всегда, проходили каждый за себя. Последний, кто оставался на ногах, получал дополнительный стакан крови и пулю в голову. Обещать ему излечение было невозможно, потому как до сих пор никто из обращенных не выздоравливал. Если верить папаше Кэтсу, то и не мог, раз от него тянулась ниточка к монстру, засевшему в глубине планеты. Но как нам рассказали соседи, пока мы ждали начала, то к финишу почти никто не доходил живым. Причины там и были зараженные, сколько мы их не пытали, больше они нам ничего не сказали. Обращенные стояли на некотором расстоянии друг от друга, охранники кинули пять коротких мечей или кинжала с длинными клинками, это кто как хочет. Трое из них моментально схватили оружие, последний, пятый, самый толстый, нехотя подобрал меч с песка арены. В его руке он казался столовым ножом, да ему трезубец, другую руку получилась бы вилка. Это про этого здоровяка сказал череп, что ему не нужно вообще давать оружие. Двое обращенных выглядели доходягами, третий весь накол, как держался расковано, и была еще четвертая хрупкая тоненькая девушка, которой не повезло стать обращенной. Но здесь уже без вариантов, после второго удара Арель все четверо, не сговариваясь, бросились на здоровика. Он хоть и был здоров, как стадо быков, но против четверых вооруженных ничего поделать не смог. Двое со стервенением кололи его ножами, одному из них здоровяк умудрился отрубить руку по локоть. Не обращая на рану, обращенный на миг разорвал дистанцию и, хлебнув своей собственной крови продолжил кромсать толстого. Интереснее всего повела себя девушка, пока двое, доходя к вместе с блатным, со всех сторон делали из здоровяка дуршлаг, она напала на блатного. Прыгнула ему сзади на плечи и с размаху прокусила острыми длинными клыками ему аорту. Парень с воровскими наколками удивленно оторвался от здоровяка, взмахнул руками и упал на песок. Девчушка оказалась не промах и буквально за 20 секунд оставила того без крови. Видимо, она была в лучшей физической форме, чем остальные. Синяков на ней почти не было, крови она напилась вдоволь, в пылу атаки остальные не заметили сразу ее выходку. Она присоединилась к убийству здоровяка. Он уже заметно ослаб и споткнулся, хороший пинок уложил его окончательно на песок, Здоровяк выронил меч и с грохотом поднял тучу песка. Зрители ликовали, приветствуя второго павшего, но он еще был жив и ворочался на песке, изображая креветку. Опять же, не сговариваясь, трое набросились на одного, и тут меня чуть не вырвало. Они с жадностью стали пить кровь, испытающегося подняться обращенного. Причмокивая, они облепили его, один сосал из шеи, другой из бедра, девчушка прилепилась к паху. Зрелище было отвратительным. Первая оторвалась от здоровяка девчонка и метнулась к решетке, скорость ее впечатляла. В этот момент послышалось хлопанье крыльев, и на арену стремительно упали три черные тени. Прижав свои кожистые крылья к туловищу, они свалились на арену вертикально сверху. Я задрал голову в недоумении, откуда здесь взялись зараженные. Все три летучие мыши набросились на того, что пил кровь из шеи. Он только-только закончил свое мрачное пиршество, как на него набросились летучие собаки. Они безжалостно вырывали у него куски мяса из тела, точно так же, как он это проделывал со здоровяком пять минут назад. Обращенный пытался отбиваться мечом, но только рассмешил зараженный. Они умели летать, они были гораздо быстрее его, и кроме одного меча имели четыре лапы, зубастую пасть и вдобавок острые когти на кожистых крыльях. Зараженные разделали его за минуту и теперь пожирали его плоть. Второй обращенный в ужасе отпрянул от бедра и теперь пятился на карачках по песку, не зная, что делать. Девушка прижалась спиной к решетке и злобно шипела, поводя головой из стороны в сторону. Ее белки налились кровью, клыки из-под верхней губы торчали на добрые 10 сантиметров, с их кончиков на песок медленно стекали капельки крови. Мыши быстро закончили и с тем, на которого напали, и со здоровяком. Теперь от них остались только обглоданные кости, кровь ушла в песок. Обращенные объединились и единым фронтом ринулись к летучим мышам. Не знаю, когда они успели договориться, но напали они вместе на одного зараженного, мышонку пришлось не сладко. С яростью приговоренного к смерти обращенной кромсали его тело, две других мыши зачем-то взлетели и кружили теперь над ареной. Девушка работала, как швейная машинка, и строчила своим мечом, как заведенная. Они завалили зараженного за несколько секунд, отрубив ему крылья и лапы. В конце концов, девчонка отрубила и голову две других мыши выжидали, понимая, что долго так продолжаться не может и оказались правы. Первый напала девчонка со спины, проткнув обращенного. он упал на колени теперь у его убийцы в руках было два меча. вторым мечом она на ударила ему по шее по песку покатилась его голова. И как раз в этот момент летучие мыши спикировали на последнюю оставшуюся в живых. Одна из зараженных повисла на руке, а вторая уселась на голове и своими острыми когтями проткнула девушке глаза. Обращенная взвыла и свободной рукой попыталась ощупать свои глаза, но она дотронулась до пустых глазниц и взвыла еще сильнее. Этим воспользовались зараженные и бросились на нее. Одна летучая мышь сходу вцепилась шею и принялась локать кровь обращенной, вторая продолжала царапать ее лицо. Девушка зашаталась и упала на арену. Через пару минут Пира, обожравшиеся зараженные тяжело взлетели и стали подниматься вертикально вверх к самому своду пещеры. Достигнув сталагмитов, свисающих с каменного свода, они полезли в коконы, прилепившиеся к острым сосулькам, и вскоре скрылись внутри. На арене остались только кости обращенных, зрелище закончилось, возбужденные зрители переговаривались между собой, вспоминая моменты. «Меня же это совершенно не порадовало, я думал финал будет несколько иной, но Дед Мороз не прилетел и никого не спас». «Кровавое зрелище!» — Кобре тоже не понравилось. «А что с ними делать?» — спросил ее Череп. «Оставить их живых, так они то же самое могут сделать с тобой, или ты против?» «Не очень-то хотелось стать обращенной». «А мне понравилось!» — высказался папаша Кац. «Ловко они сработали!» Кто? «Мыши эти летучие, в Моги на нас напали точно такие же?» а «Они...» «Под управлением нейроманта, если вы не забыли», — напомнила Кобра. «А сейчас как?» «Меня особенно озадачил их поведение в самом конце. Платьца, они что, разумны? спросил знахарь. «Точно сказать не могу, играют ли они по вечерам в карты, но, как видите, нападать они могут». Но в то же время я не могу объяснить их поведение, почему они дали искромсать первую мышь и напали только, когда последние двое обращенных сцепились между собой. — Да, загадка. Что у нас дальше по плану? — Магазины. Только не те, что вы видели. Лучше. Нам налево на площадь. «Мы прошли через небольшой парк с каким-то немыслимым лишайником. Деревья здесь не росли, и вместо зелени здесь торчали бурые кусты, похожие на сбесившуюся цветную капусту, явно замышлявшую нападение. Пройдя парк насквозь, мы оказались на центральной площади бункера. Сразу почувствовалась цивилизация. Площадь давала начало нескольким улицам, они расходились лучами дальше в долину». «Предлагаю разделиться», — сказала Лиана. «Ненавижу ходить по магазинам с мужиками, они вечно ноют и хотят домой на диван. Их маленькие кривые ручки спешат зажать бутылочку с пивом и пакетик чипсов, чтобы спрятаться ото всех и смотреть всякую мерзость по ящику». «У меня нет такого опыта, но, думаю, ты права», — кивнула Кобра. «Все правильно она сказала», — подтвердила Плакса. «Они просто слабаки и не могут провести даже каких-то двух часов в магазине». «Э, «Все понятно. Честь имеем». Череп поднял виртуальный картуз. «Встретимся дома. Едем, много не пей. Если заблудитесь, то спросите улицу красных фонарей. Только сразу предупреждаю, что на этом слое улей не лечит венерические болезни. Чао!» Лекса после разговора с папашей Кэтсом стала более раскованная. «Такая она мне больше нравилась, осваивается. Вот бы еще вылечить ее от гипнотического приказа», — подумал я. «Мы направились сразу в магазин, где продавали оружие. А куда мы еще могли направиться? Ресторан у нас был конечной целью, а не первоочередной. Я бывал во многих подобных магазинах, но в стальном городе мне понравилось больше всего. Здесь образцы не висели на стенах, в зале стояли манекены, мужские и женские, даже квас и кто-то очень мелкий, вроде карлика. Все были полностью экипированы, что хорошо помогало в плане выбора». «Сразу становилось понятно, как это будет на тебе сидеть. Все вооружение демонстрировалось со специфическим уклоном на темной туннели. Почти в каждом элементе брони и оружия находился фонарик, а то порой и целый прожектор. Все эти гирлянды имели провода, надежно спрятанные внутри. Плоские они напоминали швы и частенько там и находились, оканчиваясь все в одном месте, где крепилась батарея». Она жила в накладном кармане, и от нее запитывался весь комплект брони. Он, кстати, мог охлаждать или нагреваться в зависимости от внешних условий. Все обмундирование гарантированно не горело, не промокало, не продувалось и, как следствие, держало температуру тела, при этом отлично вентилируя. Вот бы нам такое в 41-м, шлем тоже подключался к общей энергосистеме, как и оружие, он обладал инфракрасным зрением, датчиком движения и весьма чувствительными микрофонами, также у него находилась монтированная коротковолновая станция и противогаз. Через стены она гарантированно работала на 200 метров, в зоне прямой видимости на 5 километров. Связь была помехустойчива, в том числе и к радиации, от которой, как известно, многие приборы крякали. Две встроенных кобуры на бедрах, бронежилет, добавляющий всего 2 килограмма к общему весу, но гарантированно выдерживающий осколки и пули до 9 миллиметров, а также удар рубера. В комплекте к броне шли два пистолета неизвестной марки, но череп отзывался о них восторженно. В каждом было порядка 40 выстрелов в одном магазине и автомат-пулемет в зависимости от боепитания. Магазин он имел коробчатый на 60 выстрелов и дисковый на 120. При желании к комплекту можно было прицепить ранец с двумя тысячами выстрелов, как у Лианы на старом экзоскелете. Боезапас к ее экзоскелету я тоже нашел, но продавец, к сожалению, ничего не знал о модернизированном экзоскелете Неромантов. «Понятно». — покивал я, выслушав продавца. — Наверное, кучу денег стоит такой комплект вместе с ранцем. Да уж, немало. Одна черная жемчужина, но он того стоит. Все рейдеры просто спят и видят приобрести такой. — улыбнулся продавец. — Вы же рейдеры? — А что, пожалуй, что и рейдеры тоже. Мы вообще-то убийцы, нас погодил сам и теперь мы ищем свежую мишень. — вклинился папаша Кац. Он уже прилично заложил за воротник, пока не видела плакса, и сейчас просто дымился фиолетовым туманом. Продавец скептически оглядел его, но решил не связываться с лысым старым низеньким носатым мужичком, проспиртованным настолько, что им побрезгует даже прыгун. В то же время папаша Кэт смог настроить чакры продавцу одним касанием, да так, что тот будет ходить под себя до конца жизни. Дуэленты встретились взглядами и решили отложить поединок на более позднее время. «У нас есть не только вооружение. Вот, например, обратите ваше внимание». Он обращал внимание изикаться на стенд, где под стеклом находились импланты. «Как вам такой, например? С ним для того, чтобы нарезаться в щи, надо в два раза меньше алкоголя. Или вот этот нейтрализует те известные на сегодняшний момент яды». Или вот этот нейтрализует радиацию у всех в радиусе 10 метров. А вот вообще замечательная вещь для знахарей. Автоматический контейнер может заряжаться тремя имплантами, которые сами поменяются в зависимости от ситуации. Главное не перепутать, что у тебя под каким номером. «Это кто для знахарей?» Протянул папаша Кэтс и ловко отхлебнул еще. Я не стал его останавливать, он сам прекрасно регулировал себя. Когда еще представится такая возможность по-быстрому набраться по самой брови? Я вас насквозь вижу. Вы знахарь, а вы... Он повернулся ко мне, и у меня засветились глаза. Я решил немного нагнать страху. Йоноша подпрыгнул от неожиданности и нервно сглотнул. «А вас я вообще не видел». «Так-так, молодой человек, а чем вы еще удивитесь тагика?» Папаша Кац порозовел. «Ну, а вот...» — он прошептал что-то на ухо Изи, и тот подпрыгнул. «Бегу это, гадиацию и яды!» — знахарь моментально протрезвел. «Двести гороха!» — Надменно уставившись глазами в потолок, произнес продавец. «Я понял, этот торговаться не будет». «Не вопрос, лесник, нам пригодится!» — заверил меня папаша Кац. «Лесник?» — юноша почтительно посмотрел на меня. «Неужели мы уже успели его испугать? Это вы в морге нероманта завалили?» «Да, и того на данный момент у нас уже шесть убиенных неромантов!» — самодовольно сообщил папаша Кац. «Шесть!» Низкий грубый голос возник у меня за спиной. Я резко обернулся и никого не увидел. Посмотрев вниз, я узрел карлика с окладистой бородой и сильными руками. Он их упер в бока и глядел на нас так, будто был трех метров ростом. — Да, что? — спросил я. — Школа каца вопросом на вопрос. — Не врешь! — подбоченился карлик. «Э, «Чтоб нам до коммунизма не дожить!» — икнул папаша Кац. «Здесь до него точно не доживешь, а вот составить мне компанию вы можете!» — расхохотался Карлик. «Мы с незнакомыми мужчинами не разговариваем!» Опять икнул папаша Кац и в ярости запил из фляжки, сделав несколько мощных глотков. Затем подумал секунду и протянул флягу Карлику. Папаша кац, знахай убийца! небелунг, карлик и хозяин стального города. Он взял фляжку, отхлебнул и закашлялся. Политура? На политуре настойно, уклончиво ответил папаша кац, и мне показалось, он даже зарделся от скромности. Здесь все дело в процессе очистки. Вещь, кивнул Небелунг. Так в чем проблемы? Готовы? А к чему? спросил бесшумно подошедший череп. Они все здесь на цыпочках что ли ходят или я глох?» Приглашаю вас на охоту, величественно поведал Небелунг. О, замечательно! начал Папаша Кэт, но я его незаметно ущипнул за бок. «Мы здесь как раз присматриваем экипировку, но в данный момент не при валюте». Улыбнулся я, обычно это срабатывало. Что-что, прикинуться идиотом у меня всегда получалось легкостью. «Ага», — крякнул Карлик. «Не вопрос. Суслик, на мой счет запиши». Он щелкнул пальцем, и продавец понесся было исполнять заказ. «Стой!» — крикнул я, продавец застыл. И опять мило улыбнулся и сообщил, что нам надо еще три женских вот таких размеров и запас для экзоскелета. Папа Кац предусмотрительно вложил в руку карлика фляжку и радостно кивнул. Небелунг приложился так, что у него даже по бороде потекло, глаза широко раскрылись, и, по-моему, он слегка поплыл. Во всяком случае, дым, поваливший у него из ушей, мне явно померечился. «Суслик!» «Сделай хорошо этим господам!» Обняв папашу Каца, который был даже выше его, он выпил еще раз. «А помнишь вот такую? В кузине отравил сидеть.